В этой связи Петрошевский требовал прямого безусловного освобождения крестьян без всякого вознаграждения за того помещика. Когда кружок Петрошевцев попал в поле зрения третьего отделения, за Петрошевским, по указанию князя Орлова, был учрежден тайный полицейский надзор. Однако ни скрытые наружные наблюдения за домом Михаила Васильевича, ни попытки проникновения в его квартиру тайных агентов ничего предосудительного не выявили. Внедрение секретного сотрудника в кружок Петрошевцев также не увенчалось успехом, его быстро вычислили. С тех пор Петрошевский стал весьма осторожным. В феврале 1848 года Михаил Васильевич, к тому времени титулярный советник, под своим именем составил и размножил литографическим способом записку о способах увеличения ценности дворянских или населенных имений который изложил план продажи дворянских имений купечеству для более рационального хозяйствования. Крестьяне при этом должны были получить личную свободу. Вскоре эта записка легла на стол министра внутренних дел Перовского. Он внимательно прочел ее и понял, что эти идеи Петрошевского несут в себе революционность. Министр серьезно заинтересовался Михаилом Васильевичем. Конечно же, записка Петрашевского не была воззванием или призывом к бунту, но она несла то новое, что могло быть расценено Николаем Первым как явление возмутительное. Перовский не считал, что записка Михаила Васильевича может быть только делом третьего отделения. Когда речь шла о безопасности государства, то в его обеспечении отводилась известная роль министру внутренних дел, которые он возглавлял. Поэтому Перовский решил поручить бывшему военному разведчику, опытному специалисту сыскного дела, чиновнику особых поручений, действительному статскому советнику Липранди проверить информацию о Петрашевском, не сообщая об этом в третье отделение. Перовский знал, что Лепранди дружит с начальником штаба корпуса жандармов генерал-лейтенантом Дубельтом, правой рукой князя Орлова, своим старинным приятелем по 1812 году. Но это нисколько не смущало министра. Он знал, что Лепранди, которому он доверял, умеет Хранить в тайне все, что касалось службы, невзирая на дружеские отношения с кем-либо. Итак, негласная проверка Петрашевского началась в начале марта 1848 года. Вскоре Лепранди докладывал Перовскому о том, что Петрошевский в речах и поступках дерзок носит, эспанолет, бороду и вызывающую одежду. Из дому отлучается часто, подолгу отсутствует. По пятницам у него дома собираются гости, человек до тридцати, которые не пьют и не поют. Чем они занимаются, неизвестно, но о чем-то много говорят «Порят, иногда спорщиков обрывает колокольчик». «Проникнуть на эти сборища пока не удалось», — продолжал Лепаранди. «Почему?» — спросил Перовский. «Дело в том, что именно в пятницу вход в дом с улицы закрыт, и гостей впускает сам Петрошевский через черный ход. Постороннему попасть туда практически невозможно».